Глава вторая. Спустя два часа. «Ты кушай, Катюшка. Чего сидишь огромными ресницами хлопаешь? Такая худенькая. Тебя там хоть кормили?» — спросил он, рассматривая меня со всех сторон. «Сама себя кормила, так что не беспокойся», — ответила, шикарно улыбаясь, при этом подальше убирая от себя ведро с острыми крыльями. От них шел такой запах, что задыхалась уже. Я вот с трудом сбрасываю. Со вздохом признался парень и посмотрел на свой плоский живот. Невольно подумала о том, что хочет услышать комплимент. Вот честно, приходится после работы еще на тренировки ходить, чтобы согнать лишний вес. И на работу уже на велосипеде добираюсь. Не знаю, что еще себе придумать. Посмотрела на ведро с жареными ножками как и на второе, с острыми крыльями, и как бы невзначай заметила. Не вижу у тебя проблемы, но если тяжело, то, может, это от фастфуда? Ты ведь еще тот любитель. Наверное. Ну, теперь ты со мной, и я точно не буду давиться лапшой быстрого приготовления. Я ведь вообще не люблю готовить, времени нет, а когда учусь, то в столовой питаюсь. Кстати, последний курс меда. Через год выдохну. «Хотя... ты ведь теперь будешь со мной. Ты на какой факультет поступила? На мой же?» «Стоматологический факультет, кафедра детской стоматологии. А ты, насколько помню, у нас будущий челюстно-лицевой хирург? Кафедра челюстно-лицевой хирургии. Или ошибаюсь?» «Да, но знаешь, мне вот уже совсем не хочется». Выдал и хлебнул горький кофе, который налил и мне поблагодарила и отставила в сторону, не желая обидеть. Слишком крепкий. К тому же я видела, как он в маленькую кружку кидал две столовые ложки кофе с горкой. Мои глаза в этот миг вылезли из орбит. Почему? Это ведь родители настояли, так как у отца своя стоматология. А я вот не знаю, не лежит душа. Мне больше нравится продавать или покупать, чем копаться у кого-то во рту. «Не мое». «Не знаю. Я очень хочу учиться, а потом уже работать». Честно призналась, а потом виновато добавила. «Ты прости меня, что свалилась, как снежный ком на голову. Думала, что увидимся просто, погуляем. И вот я у тебя дома». Мартынов протестующе начал трясти головой. «Ты что? Мне в радость. Может, рассмотришь меня, как своего парня? Если забыла, наши родители очень этого хотели». «Шутник, это было давно и неправда», — весело сказала и задумалась. Но мама была бы рада, если бы видела нас сейчас. Друг детства показал на место рядом с ним и хлопнул рукой по дивану, предлагая сесть. «Я же только повела головой, давая понять, что не сяду». За те годы, что мы не виделись, Леша возмужал. Настоящий мужчина. И изменился сильно. В детстве мы были очень дружны и понимали друг друга. Сейчас все иначе. Мы повзрослели. «А что с квартирой? Тебе ведь полагается, да?» Закусила губу, чтобы не засмеяться, считая этот вопрос весьма больной темой. И не потому, что мне не видать квартиры. Нет, потому что сразу вспоминалась моя боевая бабушка. Бабушка пишет во все инстанции. Всех прокляла по пятое колено. До президента дошла. Ее там боятся, как кару небесную. Твоя бабуля может. Так бы не помешала квартира. Обещали в этом году, как только приеду учиться. До этого времени буду жить в общежитии, если разрешат заехать. Не переживай, заедешь. А пока я буду жить, как сыр в масле. Ты же нереально готовишь. Завтра побалуешь чем-нибудь? Да я так, обычно. Выдала, ощущая, как покраснели мои щеки. Вечно краснела, как кисейная барышня, по любому поводу и без него. Только если продукты есть. Я тебе карту дам, и ты купишь продукты. Нет, так не пойдет. Я у тебя живу. Я, наверное, маме позвоню. Грозно начал он, пугая тем, что тетя Галя сразу же проведет со мной беседу, но я не хотела никого напрягать. «О, не нужно твоей маме!» — сказала, вспоминая, как она громко реагирует, когда считает, что это неправильно. Галина Мартынова после смерти мамы не раз звонила мне, приглашала в гости, но я любезно отказывалась. «А если вместе пойдем?» «Будет отлично!» Воскликнула, понимая, что это самый лучший вариант. «Тогда договорились. Но я оставлю денег». «Нет. На тот случай, если нужно будет срочно что-то купить. Не подумай, я сам зарабатываю. Ты же знаешь». Начал он, поправляя челку, шикарно подмигивая. «Знаю. Хотя родители тоже подваливают, но это так, если нужно приобрести хорошую вещь. Ты бы видела, какой я себе купил байк». «Просто бомба!» «Хотела бы посмотреть», — с улыбкой сказала, отмечая, как горят его глаза. «Тогда доедай и пошли. У меня тут гараж рядом. Как раз в магазин зайдем. Что там нужно купить, чтобы ты приготовила сырники? Я помню, ты мне хвалилась по телефону. Теперь не отпущу, пока не приготовишь то, чем баловала других», — серьезно заявил он. «Без проблем», — ответила на вопрос по сырникам. Взгляд остановился на жирных ножках и крылышках. Интересно, как часто в этом ресторанчике растительное масло меняют. Кушать было невозможно. Так и сидела голодная, не в силах что-то из этого запихнуть в себя. Если честно, не могу. У меня уже желудок встал. Да, мне прям хорошо. А как иначе? Мать с батей вечно заняты. А мне денег скинут. Вот поэтому я ребенок фастфудов. Но, надеюсь, моя язва отдохнет, пока ты здесь. Главное, чтобы ел. «Уж я буду!» — клятвенно пообещал Мартынов, приложив руку к груди. Выглядел до невозможности мило. Договорились. «Тогда в гараж, а потом в магазин?» — предложил Лёша, резко вскакивая, уже желая куда-то мчаться. И ведь всегда такой был, сколько его помнила. На том и порешили. Я переоделась опять в джинсы, на что услышала. «Надо с тобой в бутике, чтобы модные шмотки приобрести». «Может, завтра?» — задумчиво протянул парень, вызывая мой стон. «Да что опять не так? Мне вот все равно». «Нет. Или тебе со мной стыдно?» «Нет. Вот и договорились. Кстати, тут подработку можно найти?» — сказала, направляясь к выходу. Где-то там мои чистые, но старые кроссовки, проживающие свою последнюю жизнь. Зачем? Ты же у меня. Это временно. Я буду жить в общежитии, к тому же все равно расходы будут. Я помогу. Нет, категорично заявила, отчаянно желая найти себе что-нибудь на несколько часов после учебы. И куда бы ты хотела? Что-нибудь связанное с кухней. Несколько часов вечером. «Ох!» Мартынов задумался, сложив руки на груди. «Ну, я поспрашиваю. Может, около дома что найдем? Ты пробовала готовить роллы или суши?» «Нет, никогда не пробовала. Хотя...» Задумалась, пытаясь вспомнить, чем питались по праздникам, когда жили с родителями в городе. Но память держала это в секрете. Если только тогда, когда здесь жила. «Непременно попробуем. А так бы смогла?» «Нужно посмотреть. Но думаю, что справлюсь. Просто у меня там работает знакомая. Спрошу. Вдруг есть место?» «Хорошо, спасибо. Ты замечательный!» — воскликнула и вышла из квартиры в момент, когда вышел сосед. Наши взгляды встретились, от чего тут же стало не по себе. И я опять покраснела, поэтому быстро отвернулась, чтобы не видел меня. Вечно так. В черных джинсах и в водолазке сосед Леши выглядел старше и строже. В руках парня была спортивная сумка. Замечу, хоть по внешности он конкретно проигрывал Алексею, но было в нем что-то дикое, мужское, что цепляло. Парни встретились... И несколько секунд смотрели друг на друга. А потом сосед направился по лестнице, а мы поплелись к лифту. Это твой сосед? спросила, стоило оказаться в лифте. Не удержалась. Ага, у него характер оставляет желать лучшего. Тебе лучше держаться от него подальше. А тебе? Мне? Мы лучшие друзья. Тут он замялся и добавил: "Были. Что случилось?" «Так бывает. Ты жалеешь?» Он задумался, а потом покачал головой, не желая отвечать. Вероятно, хорошими друзьями были, и каждый переживает по-своему. И все же мне с трудом верилось, что с этим грубияном можно дружить. «Во сколько завтра нужно быть в общаге?» Спросил Алексей, меняя тему. Понятно, что не хотел рассказывать. «В девять. Я вроде дорогу запомнила. — Я тебя отвезу на байке. Как раз оценишь. — Спасибо, но я могу сама. — Но уж нет. После твоей дыры мы заедем к маме. Она будет рада. — С утра? — Как раз покормит нас. У нее свое кафе. Думаю, матушка будет рада. И я бы хотела увидеть твою маму. Призналась, начиная уже волноваться. Столько лет не виделись. И я про это. Так что договорились. — А твоя работа? — Я взял выходной, так что буду зарабатывать очки, чтобы ты забыла о том, как сидела пять часов под дверью. — Я забыла, как только оказалась в твоей теплой квартире. — Это хорошо. — И все же, — довольно сказал он и взял мою руку, крепко сжимая ее. — Я хочу заработать очки. — Кстати, давно хотел рассказать.